Глава третья. Татьяна приготовила завтрак из продуктов, купленных в ближайшем магазине. Я охотно съел свою порцию омлета с помидорами, а потом мы втроем сидели за столом и пили горячий чай. «Вань, давай сначала в Третьяковскую галерею, а потом на выставку оружия. Говорят, там новую винтовку демонстрируют, которая в два раза быстрее впитывает ману из видящего», обратилась девушка к куратору. «Тань, но ну я еще понимаю выставку оружия. А в Третьяковку зачем? Мы же не старики какие-то и не школьники, которых туда силой загоняют», — переспросил Иван Федорович. Видимо, приобщаться к прекрасным он не хотел. Да и я не горел желанием. «Ничего ты не понимаешь», — фыркнула Таня. «Там выставка Диновьева». «И что?» «Это видящий. Причем он был одним из сильнейших в свое время. На пенсии стал рисовать картины с регатами». «В глобале пишут, что в них скрыт невероятный смысл. Я хочу посмотреть». «А, ну так сразу бы и сказала. Я уж испугался, ты решила на портреты династии императоров поглядеть». «Не, но ну я еще в своем уме», — усмехнулась девушка. «На картины с регатами я бы посмотрел. Интересно, ведь все знают, что восприятие видящих напрямую зависит от силы дара. Именно поэтому Дина и Нелли — не сразу увидели враждебное привидение. «Леша, а ты куда бы хотел сходить?» Внезапно обратилась ко мне Татьяна. «А мне ваш план вполне нравится». Ответил я, а сам подумал, что вечером нужно будет в округе поискать исполнителя для своей работы. Ох, надеюсь, мои сестры окажутся сладкоежками. Иначе придется задействовать план по вызволению призраков из поместья, поскольку уже в понедельник мне нужно быть на занятиях. Но это еще ничего. Я мог бы вернуться за ними через неделю. Однако Магоконтроль уже приготовил для них новые задания. И они не готовы надолго расставаться с моими подопечными. В 11 утра мы вышли из дома и вернулись в метро. Я почувствовал себя здесь, как шпрота в железной банке. Так много было людей. В общем, добирались в толкучки без комфорта. За этот час я успел возненавидеть большие скопления людей. Наверное, так и рождаются социопаты. Спорю, что мой предшественник никогда не ездил на метро в час пик. Настоящего княжича отвезли бы на выставку на лимузине в сопровождении охраны. У меня закрались шальные мысли вернуться к такой жизни. Но сперва надо разобраться с собственной безопасностью. Не сомневаюсь, что в нынешних реалиях меня будут ждать ежедневные покушения. А это никакого комфорта не стоит. Мы отстояли очередь в кассу Третьяковской галереи. Здесь технологии еще не дошли до такого уровня, чтобы можно было купить билет онлайн, как и во многих государственных учреждениях. Здесь было много залов с выставками разных художников, но нас интересовала лишь одна. Вместе с Татьяной Иваном Федоровичем я зашел в большой зал с огромными полотнами. Многие из них были выше моего роста. Из каждой картины на меня смотрели яркие глаза монстра. Я понимал, что это лишь рисунки, но все равно стало не по себе. Размытые фигуры внушали тревогу, и мне захотелось сбежать на улицу. Так-так-так, что за странные мысли? Да, нарисовано вполне ужасающе, но ведь и такова была цель художника — внушить страх перед этими монстрами. Пересиливая волнение, я подошел к одной из картин. Лес. Ночь. Размытая фигура регата. В отличие от художника, я видел четкие фигуры монстров в те разы, что мне пришлось с ними повстречаться, но тут... Эта размытость лишь подчеркивала тайну происхождения монстров и высота. Какой огромный регат по сравнению с человеком. Такой же большой, как нависшая над миром угроза. «Леш, нам пора идти». Внезапно сказала Татьяна, когда я рассматривал всего лишь шестую картину из тридцати. «Мы же только пришли», — ответил я, не отводя взгляда от сияющих глаз монстра на полотне. «Два часа прошло. Мы так на выставку оружия не успеем». Я удивился, но виду не подал. Настолько заворожили меня эти полотна. И, наверное, впервые в жизни я оценил всю глубину эмоций, которые способны передать картины. «Татьяна Борисовна, а вы, случайно, не знаете, можно ли купить эти картины?» Учтиво спросил я у девушки, хотя не рассчитывал на положительный ответ. «Можно. Там же при входе объявление. Но сомневаюсь, что у вас в кармане завалялась пара миллионов рублей», — хмыкнула она. «Дороговато», — подтвердил я, а сам сделал зарубку на будущее купить одну из этих картин лично для себя. Чтобы никогда не забывать о реальной угрозе, по сравнению с которой все остальное — ничто. До выставки оружия мы добрались на автобусе. И, о чудо, мы ехали сидя. Для московского общественного транспорта это великое везение. Столичная оружейная палата располагалась в современном здании, и здесь мы прошли без очереди, потому что Иван Федорович смог найти билеты онлайн. Он прислонил штрих-код с телефона к турникету, и мы спокойно прошли. Первые полчаса смотрели на заграничные новинки обычного орудия, а потом перешли в особый зал. Здесь почти не было народа. Было представлено всего 10 винтовок, а на мониторе возле каждой было описание с преимуществами. Мне понравилась только одна. Та самая, про которую и говорила Таня. Винтовка выглядела легкой, я невольно представил, как стреляю из нее по регату. Хотите опробовать? предложил мне подошедший мужчина с бейджиком, на котором было написано «Метельцев Дамир Игоревич, главный оружейник». «Конечно хочу», — ответил я с каким-то подростковым восторгом. Словно мне собирались дать в руки вещь, о которой я мечтал не один год. И несмотря на то, что узнала не только вчера, восторга мне было не занимать. Услышав это предложение, куратор и его девушка подошли ко мне. «А нам можно?» С таким же азартом спросила Таня. «Вы тоже видящие?» — уточнил Дамир Игоревич. «Я был в форме училища, поэтому мне не задавали такой вопрос. А вот мои сопровождающие в обычной одежде». «Да, мы служим империи, в 46-м подразделении», — ответил Иван Федорович. «Тогда прошу за мной», — указал Дамир Игоревич и повел нас к полигону. Здесь, на улице под магическим куполом, располагалась зона для тренировок. Купол сохранял тепло, как внутри здания, поэтому тут под ногами была зеленая трава. Возле стоек с оружием дежурили сотрудники оружейной палаты. Татьяна и Иван Федорович подошли к первым, а меня наш сопровождающий пригласил к третьей. «Я бы хотел вон в ту мишень попытаться попасть». Указал я на самую дальнюю в виде силуэта монстра. «Уверены, она двигается, это будет непросто». «Зато интересно», — улыбнулся я. «Хорошо, пройдемте». Не смог отказать подростку мужчина. Меня подвели к центральной стойке, и Дамир Игоревич кивком попросил стоявшего там мужчину отойти. Он послушался и стал наблюдать со стороны. Дамир Игоревич объяснил принцип работы нового оружия, разобрал и собрал его передо мной. Затем подготовил к стрельбе. «Влейте в патроны как можно больше маны для лучшего результата» посоветовал он, когда я начал прицеливаться. Мишень казалась быстрой, но не быстрее реальных регатов. Расстояние 600 метров. Нонсенс для современного оружия видящих, поскольку оно заточено на более ближний бой. Да и поле в полете теряет ману в геометрической прогрессии. Именно этот недостаток обещала устранить новая модель. Я стоял долгих пять минут, держа палец на курке. Свечение из второй руки переходило в магазин. Я понимал, что не стоит слишком выделяться, поэтому не стал показывать, сколько реально я могу вложить энергии. Рассчитывал на средний результат. Жму на курок, выстрел, прямо по мишени, треск. Он был достаточно тихим. Понятно, почему нам не предложили шумовые наушники. Недурно. Почему мишень так трещала? Поинтересовался я, положив винтовку обратно на стойку. «Не знаю», — хмыкнул Дамир Игоревич. «Предлагаю посмотреть». «Я за». Дамир Игоревич жестом показал тренерам по стрельбе прекратить демонстрацию, и мы вдвоем вышли на поле. Дошли до моей мишени в форме регата. В ее центре зияла выжженная дыра диаметром сантиметров в двадцать. «Мощно», — прокомментировал Дамир Игоревич. Давно не видел, чтобы пули могли сохранить столько энергии. Я не стал на это отвечать и пошел дальше, движимый любопытством. Ведь точно не картонная мишень сдавала такие звуки. Точно на пол упала большая стеклянная ваза. Мы прошли еще 500 метров и остановились возле купола. Все это время сохранявший спокойствие Дамир Игоревич вытаращил глаза. Потому что в магическом куполе зияла большая выжженная дыра, Диаметром в целый метр. «Молодой человек, это вы сколько маны в магазин вложили?» Сглотнув, спросил Дамир Игоревич. «Вы сами сказали вкладывать как можно больше для лучшего результата», пожал я плечами. «Не стал говорить, что это далеко не предел моих возможностей». Впервые за 30 лет работы у кого-то получилось пробить купол. Его же специально создали, чтобы ни одна пуля не вышла за пределы полигона. «Это хорошо или плохо?» Спросил я, выбрав для себя роль ничего не понимающего подростка. Хотя мог бы вести высокие рассуждения об оружии, поскольку я многие модели успел досконально изучить с помощью Глобала. Но не должен подросток так яростно интересоваться средствами убийства. Скорее, хорошо. Наш маг починит купол. А как вас зовут, молодой человек? Алмазов Алексей Дмитриевич, представился я. Вы в одиннадцатом классе? В девятом. А к чему эти вопросы? Я бы хотел поделиться результатами с начальством. Если бы у вас началась стажировка, я бы мог выбить несколько образцов «Гризли-44» для вашего отделения с условием полной отчетности. Он говорил с толикой печали. Подразумевалось, что, будь я в 11 классе, то мог бы получить винтовку для испытаний под ответственность куратора. Но оружие мне уж очень понравилось. Легкое, тихое, почти без отдачи. Поэтому я признался. «А у меня уже началась стажировка. Вон там мой куратор ждет». Кивнул я на Ивана Федоровича, который внимательно смотрел за нами со стойки. Дамир Игоревич, попытавший скрыть свое удивление, улыбнулся и кивнул мне. А потом направился в сторону куратора. Мужчины отошли для разговора, а я занял место Ивана Федоровича и продолжил стрельбу. Одного выстрела мне оказалось мало поэтому еще полчаса под присмотром опытного тренера я стрелял по движущимся мишеням. На этот раз вкладывал в пули всего каплю маны, и теперь они останавливались, попадая в цель. Больше купол не страдал. Я успокоился, изведя три магазина. «Хорошая тренировка. Почти ни одного промаха», — похвалил Иван Федорович. Я улыбнулся. Умолчал, что выстрелы в молоко были для достоверности. Судя по всего двум воспоминаниям из прошлой жизни, меня учили стрелять с детства. И в новом теле этот навык смог возродиться. Выйдя из оружейной палаты, Иван Федорович предложил прогуляться, вместо того, чтобы сразу идти к метро. Через пять минут он попросил Татьяну оставить нас для разговора. И я напрягся. Мы зашли в парк, где под ногами шуршала осенняя листва, и куратор начал разговор. Алексей. Ваш выстрел очень впечатлил главного имперского оружейника. Вы, возможно, не догадывались, но именно он спроектировал ту модель винтовки, что мы сегодня испытывали. Ого, получается, он не догадывался, что она так может? Да, если вы про пробитый купол. За него же не нужно платить. Я замер, поскольку оплату за поврежденное магическое имущество стали бы требовать не с меня, а с сопровождающих взрослых. Нет, это мелочи. С одной стороны. А с другой мне предложили сделку. Через месяц возможности новой винтовки будут демонстрировать одному из советников императора. И Дамир Игоревич хочет, чтобы вы показали там свои умения. Взамен он предоставит нашему отделению видящих самое новое оружие. И вы согласились? Это не мне решать. Это не мне решать, поэтому я позвонил своему начальнику, а когда он согласился, уже генералу Яршину. И он тоже согласился. «Еще бы. Ведь это повысит статус училища. Можно сравнить с победой наших кадетов в имперских соревнованиях». «Вроде бы хотел не выделяться, но получилось, как обычно». «Это ладно. А что, если советник императора узнает меня в лицо? Тогда мне не сдобровать, как и вам, за скрытие?» Поднял я главный вопрос. «Думаю, мы сможем вас скрыть. Согласуюсь с генералом, и мы найдем мага переделки внешности». Они смогут на время изменить ваше лицо. А на соревнованиях можно будет так же. Если пройдете в финал. Когда пройду?» — поправил я, хмыкнув. «Хорошо, когда пройдете?» Но мне интуиция подсказывает, что скоро ваш дар заметит, и генералу придется нанимать мага перевоплощений на основную работу. По-доброму усмехнулся Иван Федорович. «Ох, не хотелось бы выделяться». «Но как ни стараюсь, получается наоборот», — признался я. Ведь никто не сможет связать большой магический источник с моим родом. «Нет, за это можете не переживать», — ответил куратор, отводя взгляд. Мне показалось, что он что-то скрывает. Но уточнять не стал. Лучше задать ему этот вопрос снова. Другими словами и при других обстоятельствах. Тогда смогу адекватно сравнить ответы. «Теперь осталось вернуть призраков», — напомнил я. «Так что, если вы не возражаете...» «После ужина я куплю бутылку водки и отправлюсь на поиски исполнителя». Куратор усмехнулся и спросил, «Хотите влиться в компанию алкашей?» «Нет, но алкашка станет отличным задатком. Я даже расписание вывоза мусора по району посмотрел. Завтра к трем часам дня надо уже всех забрать». «Понял. Тогда не стану вам мешать». Куратор сдержал свое обещание и не сказал ни слова, когда я вернулся под утро. Оказалось, что на районе нет ни одного бомжа, поэтому мне пришлось пройтись до ночлежки. Хорошо, что я предусмотрительно переоделся в обычную одежду, так что смог прикинуться сбежавшим из дома. Придумал жалобную историю, и мне разрешили остаться в ночлежке с условием, что утром я вернусь домой. Там не было охраны. Лишь одна старушка, которая поверила мне, когда я старался серьезным видом рассказывать, что поругался с родителями и сбежал, когда отец достал ремень с большой бляхой. В ночлежке был сухой закон, поэтому мужиков пришлось опрашивать тихо после отбоя. И на мою удачу уже третий согласился принять в залог литровую бутылку водки. А я обещал после находки коробок выдать еще две, так что у бородатого мужика в темноте аж глаза засверкали. Утром я убегал из приюта так быстро, что пятки сверкали. Еще час среди запаха перегара и немытых тел я бы не выдержал. Поэтому с удовольствием вдыхал свежесть синего утра по пути к съемной квартире. Там проспал до трех часов дня, а потом спустился к подъезду. Ведь номер квартиры я говорить бомжу не стал. Сказал только, что буду ждать его здесь, на скамейке. Шел час, другой, а мужик все не шел. Я начал переживать и отвлекся от тревожных мыслей на научные статьи в Глобале. Удивительно, но от Нелли не пришло ни одного сообщения. Может, до нее наконец-то дошло, что не стоит меня преследовать? Либо же она переключилась на другую жертву. Я уже замер сидеть на скамейке, но надежды не терял. И вот, когда уже стемнело, и оставалось всего два часа до поезда, на дороге показался бородатый мужик. Шел он, шатаясь. Мда, надо было ему чекушку давать, а не литр. Здорово, пацан сказал он, не заикаясь. «Ну, привет. Принес? Обижаешь». Он протянул мне черный пакет. Я открыл и посмотрел внутрь. Две коробки были на месте, а вот третья не моя. «Вот черт. Других коробок там не было?» спросил я. «Не, от конфет только эти». «Ладно». Разочарованно ответил я и всучил ему пакет с двумя пузырями, а сам поспешил подняться в квартиру. «Хоть бы попрощался», — бросил мне вслед мужик. «Да у меня дела поважнее есть. Стоило мне вызвать лифт, как рядом материализовалась призрачная бабуля. Лёш, тут такое дело», — начала она. «Да училище не подождет. Здесь небезопасно показываться. Ведь Таня про призраков не знала и не должна узнать». «Нет. Третья коробка предназначалась вашей сестре, Светлане. Конфеты так и остались у нее на тумбочке». Значит, через неделю заберем. Не получится. Девочка в больнице. Что случилось? Она выяснила, кто хочет вас убить, и вступила в схватку. Я лишь слышала, но не видела, кто это был. Увидела лишь, что девочку забрала скорая. И прогноз был неутешительный. Сердце на миг остановилось. Лифт приехал на нужном этаже, но я не спешил выходить. Я же совсем не знаю эту девушку. Почему же мне так тревожно? Леш, ей нужна помощь, подлила масло в огонь Лариса Дмитриевна. Я не врач, как ей помогу? Врачи-то справятся, но брат может добить. И вот как поступить в такой ситуации? Помочь сестре, но раскрыться? Или остаться в тени и завтра прочитать в новостях о ее смерти? Сам того не ожидая, я молниеносно принял решение.